Эпилог. Нора. Осваиваться на новом месте всегда тяжело. А еще тяжелее привыкать к новому зрению. Очки оказались прекрасным изобретением, способным не только скрыть от меня ежесекундное появление духов перед глазами, но и хорошенько исказить мои черты лица. Благо, в работе это не мешало, наловчилась После истории с Мадарами произошло неприятное. Отныне лидиров вне закона, и теперь я едва ли когда-нибудь смогу еще раз увидеть родных и близких. Официально. Но королевские дознаватели не зря считались лучшими в своем деле. Понимаем, вы сами являетесь жертвой обстоятельств. К тому же, признавая ваши неоценимые заслуги перед городом, дознаватель сделал глубокий вдох и продолжил. «Я не имею никаких оснований вас задерживать». Я уже обрадована и шокирована смотрела перед собой, не веря своему счастью, но меня быстро спустили с небес на землю. Но для людей вам пока лучше умереть. Не буквально, — заметил он, видя мой испуг. Но вам желательно сменить место жительства на город Сухарев, пока все не уляжется. Более того, вы всегда можете обратиться к местному управлению за любой помощью, что нам по силам. «Возможно, — особо выделил он, — В скором будущем вы пополните наши ряды». Потом быстрые сборы, откуда-то были сложены мои вещи и переданы новые документы на имя Элеоноры Бриар, а также оплачен билет в один конец. И, уже стоя на перроне в ожидании своего поезда, я понимала, что этот этап моей жизни пройден. Наверное, оно и к лучшему. Куда бы ни занес нас ветер перемен, я точно знаю, справлюсь. Моя малышка отдала все себя за эту веру. Многие годы прошли не зря. А прошлое? Оно останется со мной в любом случае, тем оно и ценно. В дверь постучали. «Нора, тебе посылка!» Заговорщическим тоном прошептал Рик, пробираясь через тонны коробок горкой стоящих у лестницы. В продолговатой лаконичной шкатулке лежал свернутый хлыст. «Моя прелесть снова со мной!» и пусть у меня нет больше дара-артефактора, это не значит, что я не могу помочь этому городу. Ведь я — Элеонора Бриар. В шкатулку была вложена записка, написанная незнакомым почерком. Но, глядя на эти строчки, я сразу поняла, кто автор. «Дорогая Лиди, конечно, мы с Риком многого тебе не рассказывали, но, думаю, ты должна знать всю историю такой, как она есть». А дело было, ну, очень давно. Начну с себя. На самом деле, в далёком детстве меня звали Счастливчик. Крохотный чёрный котёнок появился в доме Дракари по велению хозяйки. Я был хорошим котом, самым лучшим. И плевать всем было на поверье, потому однажды я осознал, что могу стать кем-то большим. Рика ещё котёнком, в отличие от старшенького, сразу оставили на мое попечение. Я был хорошим нянем, всегда облизывал его усы и следил за правильным питанием. Кто же знал, что дети не могут есть яркий вкусный свет? Моя ли в том вина? Потом мой котенок стал совсем взрослым и превратился в настоящего человека, большого, с чуждым даром, совсем на меня не похожего. Но его все еще привлекали мои общества и истории пока однажды молодая хозяйка не заболела. Они пришли с прогулки, взволнованные, беспокойные. Старший брат Рика прибольно пнул меня, когда вернулся, воняя, как бурдюк с вином. А мой мальчик заплакал. Впервые в жизни я и не знал, как помочь его горю. Я пытался пробиться в покое хозяйки, но котов сердобольные слуги не пускали. Чувствовал, как душа моей дорогой белой бабочки — С каждым часом становится все ближе к солнцу. И однажды она исчезла. В тот день Рик был особенно решительным. Он тоже, как и я, хотел, искренне хотел помочь маме. Но что-то пошло не так. Сильный, вновь открывшийся дар делал ему больно. И в какой-то глупой книжке он прочитал о ритуале. «Как же я корил себя тогда, о горе мне, старому дураку!» И я сделал то единственное, моя леди, на что был способен. Мы прошли путь духов вместе с Риком. И так на свет появился Роктаэш. Не человек, но и не дух. А дальше ты все знаешь. Рик не любит эту историю, но ты должна знать, ты не виновата в смерти его матери. Да, меня там не было, но и тогда я знал, что хозяйка тяжело болела после экспериментов лэра Дракари, Какой кот дёрнул хозяина связаться с пахнущим снегом и позволить моей хозяйке умереть без помощи духов? Но пусть слёзы прошлого не прольются в настоящем. В нашем мире так много плохого и чёрного, чтобы упомнить всё. Любите друг друга и будьте счастливы. Искренне ваш кот. Смотря на небрежно добавленную надпись «Он занят», написанную угловатым когтистым почерком, я сразу подумала об аяте. Окрутила-таки нашего неприступного кота. Родной хлыст приятной тяжестью лежал на ладони, и я на радостях достала пояс и прикрепила свое оружие на место. Погляделась в зеркало. Так хорошо. Надо идти, скоро начнутся пары. Уже уходя, я огладила фигурку Орни, стоящую на кофейном столике, и ушла. Сегодня, кажется, я задержусь, а я-то прислала мне флешку-белочку, взятую в управлении. Кажется, у меня вновь появился шанс вернуть себе честное имя. Как буквально пару месяцев назад, стоя на перроне, я почувствовала, как мой багаж бесцеремонно подхватили. «Далеко торопишься, красавица?» «Уж подальше вашего», — фыркнула я. С того жуткого дня нападения последних мадар Рик так и не появлялся. «Не сомневаюсь». «Только позвольте мне быть с вами, преступная Нора». Рек говорил, что иногда в нём просыпаются кошачьи повадки. В тот день это было особенно ощутимо. Я покраснела, смотря куда угодно, лишь бы не на него. В любом случае, я решил, что мне не помешает смена обстановки, тем более, когда... «То есть ты ради меня?» Он ничего не ответил, лишь подхватил второй чемодан и, весело насвистывая незамысловатый мотивчик, пошел в сторону прибывающего поезда. «Стой, Рик! Да подожди же ты!» Я бежала вслед за самым неугомонным в мире мужчиной. Почему-то тянуло улыбнуться всему миру, обнять прохожих, закрутить каждого в незамысловатом танце. Может, это и есть счастье? «Рик, простила птичница, значит», — подумал я, пряча улыбку. Нора вечно нервничает по пустякам, суетиться, собирая фиолетовую копну в простую косу. Говорил я ей, распусти и красиво же, но она настаивает на строгой прическе. Ничего, у меня есть время ее переубедить. Никак не могу перестроиться. Привычные знакомые, друзья, разработки — все осталось в родном Амеллоу. Даже с работы пришлось увольняться дистанционно, так же, как и помогать с переводом Нори. Руки привычно сплели клубок синих лютиков. Поставил возле фигурки красной панды. Пусть улыбнется, когда придет с учебы. Все грустит. Я же вижу. Хоть Асэми с Розой и дулись, но быстро поняли, что это бесполезно. Даже Асэми решила сделать первый шаг. Беспокоилась. А для своих нужд я изучил дальнейшую судьбу наших дорогих злодеев. Асэми писала, что отец надолго загремел в психиатрическую клинику, куда он попал после обнаружения его подпольной лаборатории в горах и целых катакомб, которые он использовал прямо под носом у лидера. А братец, в честь таких новостей, взялся за ум и почти перестал пить. Слухи ходят, что тот занял пост отца в управлении. Марта Бриар, дали же боги будущую тещу, вновь ускользнула от ответственности за похищение кругленькой суммы у своего любовника. Что странно, она пропала из города. Поговаривают, что и из страны. Туда ей и дорога. Как бы я ни мечтала о тихой жизни, она нам явно не светит. Ещё бы, когда у тебя в родственниках Бакенека возлюбленная наполовину дух, а сам ты, Лер, учёный, чего ещё можно ожидать? Наконец, в одном из древних фолиантов я нашёл способ восстановления души артефакта Фамильяра. Оставил его на видном месте, чтобы Нора не скучала без меня, когда придёт с занятий. Надеюсь, ей понравится». А мне пора на пары. Товарищи студенты не ждут. Жму вам руку. Не торопитесь. Рик Бриар.